сейю. Войков встал, выпил водку единым махом. И Антонин встал и покопил. Лицо его плакало. Закусив селёдкой и хлебом, Антонин сказал: "Как бы свечку не позабыть. Такой старух-то мою, Панька, помнишь? А, поди, помнишь, поди. Тва вокруг неё всё козлом скакал. Молодая-то она была, видная. В разговорах казался Ваське несураженным. Панк коротким сильным тычком распечатал ещё одну полулитровку, выставил вперёд широченную в ступне босую ногу, руки раскинул крыльями и запел. От этого пения, от его странного, невозмутимого вида, от выдучного тепла Ваське Егорову захотелось вдруг и спать, и сражаться до последней пули одновременно. осознав, что пули в его винтовке действительно единственные последние, что всё утро он держал оборону на том берегу реки, что ещё раньше он упал с моста. Васька разволновался и скривился, снова увидел летящего в небо Алексеева гугу, и лишь тогда к нему вернулась мысль, что сегодня его день рождения. Он принял и Панку, и Антонина, и Феопа И магазин за подарок судьбы. Кутьок. Ты и Панку не чертыкай. Панка песню поёт, сказки рассказывает. Сковорох он. Он и врачевать может наложением рук. Он на нашей земле последний. Для отец его был скоморохом и деды волховали деды. И Панка волховать может. Хочешь, смелосить тебя наколдует и геройского безумства. Это всё мне нужно ему. Это женщинам нужно, чтобы войну терпеть? Вы извините. А, это а... я не вас чертыхнул, это от удивления, а, что сегодня у меня день рождения. Кого а... Алексеев улетел в Весь. А... а вы здесь? Разрешите я у вас адрес возьму, надеюсь, после войны посетить. А посетить и Я на этой реке живу от истока до устья. С большим удовольствием. Ваську тянул спажать Панти руку, но тут в ноги ему толкнули что-то тяжёлое, очень сильное. Васька был сбит с ног. Была протянута бочка с селёдкой. В магазине толкли, свиньёй хрюхле две свиньи. Панке Антонин гнали. Свиньи, сказал он, уныло оглядывая разгромленный магазин. Савхозные. Э, помоги как детёныш бочку поднять. Васька помог. Старик Антонин собирал селёдку с полу в алюминиевую миску и сваливал её в бочку. Глаза у селёдки карие, думал Васька. Мятые у селёдки глаза. Сохрознешь, говорю, всё и не. Озверели. Ой, <свеч> разбивай за городки. Дерь, щебу разгрызели. Они в болото бегут на берег, нам их не рай. Ночью-то они вылезли. Привыкли куда мы езлить, выявился. Бабуш, где и мои? Ах, бандиты! Ах, негодяи! В проёме дверей в золотом сиянии короткого шёлка просвеченного солнца стояло нечто такое стройное. А, Горюки. У них ещё рожи не отсветились, они уже опять пьют. А? Ишь, засели, чему обрадовались? А ты оборону занял, спаситель, а? Ты зайко нелге. Вы чей-то почести тут выпивали? Деньги вон на прилавке. А если насчёт беспорядку, так это с Вене. Они в бешенстве нынче. Ой, уж хадурушка вымохла красавица язык помяло, помяло. И он стиснул её так, что она хрустнула вся и обмякла. Байк поставил её на анге, поцеловал в шелковистую светлую маку, потом поддал ей легонько, чтобы вновь оживилась. Зойка тут же отправила платье, дёргнула за виски и подбежала к прилавку, вмиг единый пересчитала деньги. Колбасы сколько брали? Коровы да хлеб считай, да всё легко. Вижу, тут у вас денег, а, хватит ещё на кило колбасы? А, ну и садись с нами, не кукуй. Зарешеем, выпиваем за российских горымышного папу дед. Это я куда дену? Кому я выручку сдам? Райпотребсоюз горит. Я на крышу вылезла, посмотрела. Горит там всё на том берегу. А немцы ходят и по берегу ходят, и в реку прудят журипцы. Солдат Егоров съёжился года в Зойкиных словах, укор направленный непосредственно ему. Ты, Зойка? Ежив тебя. Ты эту выручку и все бумаги сохрани до победы. В сундучок их или в банку сложи и в землю на огороде спрятай. А товар? Баба продай. Мы тебе вакусы оставим. что властям показал после победы. Мол, взято трудящимися совхозными женщинами тесь по чести на нужды детей и военных бедствий. <связь> Все подпишемся. Э, Егоров Васька отметил, что икры узкие, плавные, невыпирающие, колени закруглённые, оглаженные, щиколотки тонкие. <связь> Мудрецы полешивые. Ой, бабы ещё утром у меня накладные потребовали. Держи колбасу. Это вам за ваше, а это вам от меня. Мадера. И сама с вами выпью. Ну, ладно. Да. Дядя Панкратий. Спите, пожалуйста. А что тебе спать, я уж, хочешь, спою про любовь несклачно. Его им пускай послушали. Спите. Зой их покорно кивнула, но глянув на солдата, вспыхнула и вдруг неловко толкнула стакан и встряхнула. А Васька стакан удержал, не дал ему повалиться. Недопитое Зойкой мадеро всё же выплеснулось, залила им обоим пальцы. Любовь-то да ещё несканчаема. Зой выхотнула слизовые с пальцев вино. Какой мне Леше она любовь? Война, дядя Панкрат и война. Любовь в войну корочевает. Банк встал, глыбно навис над ящиком и запел. От последствий, растратившись на болезни, числа и чувство меры, чувство юмора, а также на обязательное собственное мнение, Василий Егоров иногда как бы прозревал вдруг, слыша ему в такие минуты звуки тогдашней банкиной песни. Вольский Горв запомнил только факт пения крика, как он тогда это определил: боль, нежность, озноб и дикое дословное желание счастья, чтобы память не подсовывала чужие счета ей нужны. Вера, надежда, любовь нужны, как пища как ток электрический. Вера, надежда, любовь и мать их София. Задумайся, фискультурник. У какого ещё народа ты найдёшь, чтобы вера, надежда, любовь были рождены мудростью? Он всегда был язычником, наш народ. Некоторые говорят двоеверцам. Нет, фискультурник. Только язычником. Он и Христа и всё его братьев превратил в одного многоликого идола, вроде еловые шишки. Вера, надежда, любовь и мать их София божество тоже единое. Истина. И когда уходит любовь, слабеет вера, угасает надежда, тогда истина превращается в анекдот. Рассказ, который сам себе спрашиваешь, стыдясь, было ли. Может, прежняя жизнь лишь иллюзия, и не было никакого панки. Не было. Но было золотистый зоки на коленам. Было оно гладким, как шёлк атлас. Пеньк пил, вздыхала земля, остывающая без любви. Алексей в Гоголе летел, воясь как жаворонок. Васькина кровь превратилась в кипяток, шпарило его изнутри. Сердце его стало прекрасно больно. Зуйкой Василий Егоров одновременно встали и нанегнувшихся сведённых ногах пошли к двери, там они остановились, привалившись к косякам, чтобы дышаться и охладиться. Зойка потянула солдата от магазина прочь. Васька почувствовал, как дрожит её рука, и пальцы то впиваются ему в ладонь, то совсем слабнут. У тебя там в, в порядке? спросила, кивнув за спиной на магазин. Там? Где там? Зык подняла Васькину руку, прижала её к сердцу. От такого движения Зойкина левая грудь приподнялась, округлилась туго. А, тут у меня ноет. <свят> и не знала, что у меня сердце есть и не думала. Бабушка говорила: "За мной это говорил тогда, узнаешь". И страх тебя охватит всё. Тебя как зовут-то? Чего молчишь? Имя-то у тебя есть? Василий. Васька. Мы тут у моста стояли, потом <свят> им сбили мост, и и нас сбили с другом. Может, ли убить и вверх полететь? <свят> Почему обitei я во гни глаз мёртвых не видел. Видел летит. Зойкино сердце билось в его ладонь сильно. Васька моргал, и его глаза тайком шмыгли в вырезу Зойкиного платья. Если бы ты понимала, хоть, хоть вот столичек. <свят> если бы хоть догадывался. Васкина рука скользнула вниз по шёлковому Зойкиному боку, но тут же поднялась, чтобы самостоятельно обхватить Зойку за талию. притиснуть грудь в грудь. Зойка сделала лёгкий шажок вперёд, даже не заметила, что увернулась. Боже, только война могла подарить мне сослепую, в сослепу и в пыхах такую красивую. Если даже ничего и, и не будет, всё равно такое не позабудешь вовек. Брек выпрямился. Воздух спасительно вошёл в его опустошённые лёгкие. Рванул Сезойку поцеловать, но споткнулся и сконфузился. И Фиоп с бежевыми каменными белками таращился на него из мраморных широких камней и улыбался. А слепне гад. Что? Э, подглядывать? Я тебя поцеловать хотел. И больше уже не хочешь? Этого чёрта зовут Кудим. Там, что на берегу у Микеша, а в парке ещё один есть прямо в кустах, страшный Касьян. Зык пошла. Платье жило на звуки как бы само по себе. Но с одной только целью сделать Зойкину красоту ещё нестерпимей. Слышь, М? давай рядом пойдём. Тяжело мне на тебя сзади глядеть. Васька взял Зойку за руку, чувствуя, если не заговорит, бросится её обнимать. Он остановил Зойку за локоть. Не пойдём, а куда ни пойдём. Тебе не пойдём. А куда же мы пойдём? Зойка подняла на Ваську глаза. Это был не взгляд. Это были две невесомые шаровые умни. От их прикосновения Ваське на воле потекла как колово, и горячо стало всему телу. Комт Кузойка маленькая, шифониры, тажерк, стул круглый, два стула, кровать узкая железная с панцерной сеткой. Зойка села на подоконник. Солнце луч закипел на ней, превратил крепдышин в золотое облако. Васькины руки рванулись её обнять. Он тоскливо садил их, подошёл к Зойке и на подоконник сел только чтобы не видеть её в золотом сиянии, только чтобы светило не портило её линии, не палило её волос. Васька понял, говорить нужно. Мы у моста стояли. Я уже говорил Мы с одним другом в одном окопе вдвоём его Гогой звать, умный, я таких и не встречал раньше. Он говорит: "Мы атланты". Что? Атланты мы с Атлантиды. Остров такой был в древности, затонул. по неизвестной причине. Mm. Улыбаясь, кивая, Зойка разобрала постель, аккуратно сложила пикейное покрывало, взбила подушки, а Васька всё говорил, сопротивляясь Зойкиной деловитости, старался отделить мгновение, которое надвигалось. Понимаешь, Атлантида сама страна, то есть была не на острове, на берегу. На острове были храмы. Это был священный остров, остров мёртвых. Mm. Там хранили посословно, чем ближе к храмам, кольцо тем высшего сословия. Забыл сказать, вокруг центра горы земля шла кольцами, скорее всего, были прокопанные кольцевые канавы. Mm -hmm. Все они соединялись с морем одним радиальным каналом. Mm -hmm. По нему можно было попасть к любому кольцу. Там на кольцах и рвах изжигали их в единой для всего сословия кольцевой могиле, так без конца, пока mm -hmm. ров не заполнится до краёв. Когда рыли другой ров кругами, uh -huh. кругами, когда священный остров взорвался и ушёл в пучину, атланты, естественно, восприняли это как волю богов, они снелись с места и пошли из Перенеев на восток. Э, uh -huh. пило, из Перенеев мы. Uh -huh. Так что заселение Европы славянами шло не с востока на запад, а с запада на восток. Uh -huh. Новгородцы, например, хоронили своих мёртвых в трёх кольцевых рвах вокруг капища. сжигали. Собственно, также Жек вышла из комнаты с полотенцем, а он сидел, вцепившись пальцами в подоконник, от стега красный со сведённой шеей. Жек вошла, замёрзшая, села на край шкафа, кровати, позонью такая, что нужно её за плечи обнять, поцеловать в висок и уйти. Не думал Васька, что воле встать и уйти не хватит, закрыл глаза. Вася И от того, что позвола его по имени, Вася Слез под оконник пошёл на прямых ногах к двери, твердя про себя: "Война, сестричка моя, война". Вась он поёрнул, шёл, упал перед ней на колени. Зойка положила на его куртку стриженый затылок в тёплые руки, прижала его голову к своим коленям, коленью Зойки, нежной и страшных, поцарапать небритой щекой. Из Васкиных глаз потекли слёзы. Слёзы, незамечаемые им, как дыхание, освобождали его от злости, от растерянности, от страха от первых недель войны. Васька чувствовал настойчивые указания для самого себя, но разобраться никак не мог. Встрежины в его голове лекала любовь, губы перебирали пряди Зойкиных волос, и всё же слышал Васька Егоров сквозь шум горящего дерева падающего крой на железо. работу одинокого пулемёта треск оружейной стрельбы. То последние со всех сторон зажатые солдаты красноармейцы наводили свой мост. "Будь вечность". Вошка прижал Жуйку, поцеловал в макушку. "Что с тобой?" Вошкин не отвезлу крепче прижал к себе. Взял жуйку на руки, отнёс в постель и закрыл окно. Он уснул, сбитый с толку, сморжённый, растревоженный и измучённый. Сон являл не прерывистый, в короткие паузы лепроруби до него доносился виск, ощущение шагов в темноте, но страха не было. собственный солдат ещё тоже не было. был, был паренёк с винтовкой. Но любовь входила в него, она меняла состав его крови с мальчишского на мужской. Перед тем, как проснуться, Ваське приснился солнечный берег, реки сптечеу полёта, земля устланная полями ржи ич меня всальна. И несмотря на полёт, он ощущал их щекочущие касания. В полях островами росли дубы и втребхвата, белокаменные берёзы подпирали небесный купол, близкий, тёплый, уютный для мирных богов. Васька летел с Зойкой вдоль берега, и Зойка была уже не продавщицей сельмага, а студентка. И первый разрядница в парусноспорте, и новгородские боги одобрительно глядели на них с одной реки сквозь те кучи струи и лучезарный атлантический ра ласкалых тёплым светом своим. Потом все боги дружно мигнули, и сон пропал. Утро стояло в комнате, как вода в стакане, пахло рекой, и пожаром. Зойка спала, раскинувшей светлые волосы, искрились на подушке, словно покрытые росой. Васька спустил ноги с кровати, на ципочек подошёл, какнул и открыл его. На том берегу было тихо, черно и никакого движения. Васька поспешно начил своё солдатское обмундирование, нагнувшись, чтобы поцеловать Зойку на прощание. Васька схватил Зойкину голову и ництовом обещании смял губами её не проснувшийся рот Что? Уходишь уже? Я вернусь. Мы вернёмся, Зоя, я тебе напишу, Зоя, я, я приду. Что на том берегу? Э, ничего. Пустой берег, по реке угли плывут. Бойк схватил винтовку, простоявшую всю ночь в углу за ненадностью. Зойка встала, обернулась, к по пустыне подошла и прижалась к ним. Иди. Иди. Береги себе. А ты З... зачем ты, ты... заикнула мне грустно? Я ответила просто: "Для защиты". Я теперь защищённая. Она проводила его до дверей, погладила по руке. Он хотел уйти резко, как уходят мужчины, но обернулся и посмотрел на неё собачьими виноватыми глазами. На площади было пустынно. Ваську углубил в парк, неподалёку от берега на лужайке в каменной беседке ротонде прилепился колонист старик Антонин. Ай, дечаната, дечаната. Тёрно. Всё спалили. Вишь, как пруд, как по чистому полю. Гореешь, дед. Думаешь, я реку от страха переплыл. Думаешь, от войны уклонился. А что мне воевать было? У меня в винтовке один патрон для себя, понял? Для себя. А ты успокойся. Не без глупости. Ну иди сбоком. Иди тропой по полем. Там деревню увидишь. На деревню иди. Ну а дальше покажут. Дед, свини где? А забили. Ночью забили. И на него засолили уже, управились. И твоя Зойка двух беревков забила, когда ты спал. Мы спанька её подцепляли. Неумелая, откуда во ей? Дет, ты её не оставь. Ты один и она одна. Вдвоём вам смелее будет и прокормиться легче. Ты её к себе в избу возьми. Старик Антонин долго смотрел на Ваську, а Васька смотрел на тот берег реки, на мост. узороны в сине дали. Ну я пошёл. И с богом дотёлка. Храни тебя село небесное. Васицкий гол в странную фразу, сказанную Алексеевым Гогой, и будто бы фраза та принадлежала царю русскому, то к какому Васька забыл. Мы в отличие от прочих европейских государств, Россия управляется непосредственно Господом Божьим, иначе мы и представить себе невозможно, почему до сих пор она существует. потому что мы на ней живём и всегда будем жить Вы слушали радиоспектакль по повести радия Погодину Мост. Играли актёры: Татьяна Михайлевкина, Сергей Гавлич, Тарас Бибич, Владимир Мыслаков, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров. Режиссёр Галина Дмитренко, звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Носов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко.